«Как она?» – раздался голос Изи. «Уже нормально. Снова стала человеком. Эх, девочка оказалась сильнее, чем я предполагал. Очень жаль, такие планы мне порушила». Теперь заговорил Котейр. «Какие еще планы?» А это злой Кобелёка. «Котейр, а ты вообще что то делаешь?» Этот незнакомый голос, по всей видимости, принадлежал брату мага. «Да тебя как бы спасаю. От семейной жизни?» а этот женский голосок принадлежит заказчице. «Егиня, ты видела, какой погром учинили в доме Коша? Меня чуть удар не хватил, когда я увидел разбросанные артефакты и следы магии». «Кстати, а кто колдовал?» «Да все помаленьку», – с явной неохотой произнес Кош Бессмир. «Это-то я понял. Темный-то из вас кто?» «В смысле?» – настороженный голос Максимилиана. В доме стоял характерный запах черной волжбы. «Вот мне интересно, кто из вас балуется». «Это не мы», – старшенький был задумчив. «Надо проверить. Валерьян, ювельян, отправляйтесь. Возьмите с собой Костика, пусть след возьмет. И будьте, и будьте все время на связи». «Есть предположение, кто это мог сделать». КТР тоже насторожился. «Выясним. Кстати, а как вы нас нашли?» «За это спасибо Маше. Она медальон чей-то нашла и по нему определила похитителей». «А где этот медальон сейчас?» Голос Макса стал ближе. «В заднем кармане шортиков», – пробурчала я, не открывая глаз. «Доставать полезешь?» «Подожду, пока ты придешь в себя и отдашь сама. Как самочувствие?» Пить хочу». «Кровушки?» – насмешливо спросил Дарий, а меня аж передернуло. «Закрыл бы ты рот», – сердито бросил Мак, а потом меня осторожно приподняли. «Пей». Почувствовав аромат апельсинов, с удовольствием припала к холодненькому стакану. Пила жадно, не останавливаясь. Давилась, но все равно не отдала стакан, пока все не выдала. Имидж ничто, жажда все. «Ну, как твое самочувствие?» – заботливо поинтересовался Клыкастик. «Как у поезда, заляпавшегося в ванне Карениной. Вроде и пофиг, но некий дискомфорт присутствует». «Она в норме», – авторитетно заявил Изислав, а потом подсел ко мне и обнял. «Это же наша Машуля! И чего вы все так волновались?» Два недовольных взгляда были ему ответом. Причем один принадлежал магу, а другой – кобелюке. «Интересненько!» «И правда, что это мы волновались? Круги вокруг дивана наматывали!» – улыбнулся Демьян, не отрывая взгляда от планшетика. «Я просто контролировал действия мага», – начал оправдываться друг, но, посмотрев на меня, замолчал и улыбнулся. Я же одними губами, прошептав емкое спасибо, откинула голову на плечо мага. Слабость во всем теле давала о себе знать. «Девочки, вы пока тут посидите, поболтайте, а мы отойдем. Голос Максимилиана, только что закончившего читать сообщение, мне не понравился абсолютно. Хотела было поинтересоваться, в чем дело, но не успела. Потаповы оперативно покинули помещение, оставляя меня наедине с девушкой-заказчицей. «И о чем нам интересно болтать?» «Эх, была не была. Простите за нескромный вопрос, но как вы докатились до жизни такой?» «Да какой?» – удивилась собеседница. До «Да похищения мужчин!» «Ах, это!» – девушка улыбнулась, светло так счастливо. «Когда любишь, часто совершаешь глупые поступки». Вот и я не удержалась, пошла на поводу у голоса сердца. «Да уж, сердце похуже Моисея будет, тот хотя бы знал, куда народ вел». Глубокомысленно изрекла я, прикрывая глаза и удобнее устраиваясь на диване. «Я тоже знала. Кажется, девушка обиделась. К тому же, что мне еще оставалось? Этот чурбан мне целое столетие нервы мотал. Устала я ждать». И потом мама всегда говорила, «Коле нравится мужик, сковородой чугун его приложи и смело домой забирай. Уж он потом никуда не денется». Да я бы и рада так поступить, но Кош слишком хороший воин. Со спины не подкрасться, а в наглую бить у меня смелости не хватило. И тут словно дар небесный, на агентство братьев наткнулась Ой, да что это я тебе рассказываю? Падение интересно. Еще как интересно, подбодрила девушка, улыбаясь. Я, можно сказать, опыта набираюсь. Может, через сотню лет мне тоже кого-нибудь захочется сковородой приголубить. Поверь, так долго ждать не придется. Совсем рядом судьба твоя, только руку протяни. А еще прислушивайся к снам вещам, что покоя сердечку не дают. Неспроста тот сон тебе каждый год снится. Да, скоро и сама все поймешь. А откуда? Откуда про сон узнали? Я многое знаю. Положено мне по статусу. А? -а, -а. «Знаю, но не скажу», – перебила меня девушка. «Всему свое время. Сама поймешь и примешь. А коли не примешь судьбу свою, путь будет долгим, но все равно вначале вернешься. Не убежать тебе, поздно уже». «Знаете, вы меня пугаете». «Давай уж на «ты», а? Все равно еще не раз столкнемся». «Хорошо. Кстати, я Маша». Егиня, улыбнулась девушка и слегка склонила голову в учтивом поклоне возвращаясь к вопросу о похищении возлюбленного мне просто интересно неужели нельзя было просто поговорить и решить все мирным путем девочка а ты когда-нибудь разговаривала с мужчиной о чувствах легче статуи внушить что она живая чем выведать у этих упрямцев слова заветные Кош мне ведь так в любви не признался хоть давно в нем чувства живут сказала бы что от гордости и упрямства да неправда это боялся он что отвергну его любовь А сама почему не призналась? «Так я же гордая. Да и не делаю это девушке первой в любви признаваться. Мужчина должен проявлять инициативу и завоевывать девичье сердечко. Недолго, но упорно». «Хм, тогда какой прок от похищения? Ведь получается, что вы, то есть ты, все-таки первой ему призналась». от чего же?» – искренне удивилась девушка. «Маша, все существа нашего мира знают, как работают братья Потаповы». Сводят они только настоящие половинки. А это значит, что Кош, как бы и моя судьба, но я-то не просила его мне привести. Я просто захотела найти половинку, и вот. Хитро, протянула я, наконец-то поняв смысл поступка девушки. Спасибо, засмущалась Егиня, а потом загрустила. Надеюсь, до Коша наконец-то дойдет, что к чему. Знаешь, если все же не дойдет, советую воспользоваться советом матушки. В крайнем случае, если перестараешься и ударишь чересчур сильно, всегда можно замумифицировать и сделать чучелка. Прекрасный принц же Сдохлый белоснежкой целовался. Пока обдумывала суровые реалии, вернулись братья с Клыкастиком и Кошем. И вид у них был, мягко говоря, неважный. Интересно, что такого они узнали? «В чем дело?» – взволнованно спросила Егиня, тоже чувство неладное. «Ничего серьезного! Кош пытался успокоить девушку, но голос его звучал неубедительно. «Не против, если некоторое время мы поживем у тебя?» «Кош, ты меня пугаешь!» Владелец птицефабрики предпочел промолчать. А вот переглядывания между парнями окончательно подтвердили мои подозрения, что случилось что-то нехорошее. «Но спрашивать бесполезно, Все равно ведь не скажут засранцы!» «Нам тоже пора домой», – глядя на мага с нажимом произнесла я. Надежда выпутать у него подробности еще теплились в сердце. «Что, не терпится распить с дружбаном бутылочку выдержанной кровушки?» Кабелюка и в этот раз не смог промолчать и оставить мой вопрос без подколки. «Ну все, сам напросился». Резко встав с дивана, хоть от этого движения и закружилась голова, быстро подошла к этой наглой морде и ударила. Уж не знаю, виновата во всем его плохая реакция или сработал эффект неожиданности, но я попала примехонько по Фаберже кабелюке. Все, что не бьется к лучшему. Мои действия были восприняты с разной степенью эмоциональности. Кто-то хмыкнул, кто-то ахнул, а кто-то и поддержать умудрился. И этот самый кто-то так ненавязчиво положил руки мне на талию, а потом оттащил подальше от пострадавшего». «Мы домой», – констатировал очевидная Катейр, подхватывая меня на руки. «Маша!» – в голосе Изи прозвучал невысказанный вопрос. «Все хорошо, с ним я в безопасности». Дрог не поверил, но спорить не стал. И правильно, я сейчас была готова на все, лишь бы поскорее покинуть этот дом. Достали меня подколки этого кобелистого индивида, не умеющего держать язык за зубами. До моего домика добрались довольно-таки быстро». И даже непроглядная темнота не стала для Клыкастика проблемой. Вот что значит быть вампирюгой, или как там его раса называется. Впрочем, было пофигу, причем на все, хотелось спать. И это желание с каждой секундой становилось все навязчивее. Так что под конец я заподозрила Коте, как его называл Кош, в применении своих способностей. Правда, спросить уже не смогла, погрузившись в сон.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 Что на этот раз устало поинтересовалась, зарываясь пальцами в высокую траву? «Ты знаешь что? Помоги им!» «Я понятия не имею, о ком речь. И ведь правда не знала?» «Давно меня преследует это странное видение, где незнакомка требует помощи. Только вот для кого и как я должна помочь, непонятно». «Моим внукам помоги, Маня. Теперь ты не отвертишься. Всех семерых знаешь. Помоги им. Помоги!» Потаповым, что ли? В первый раз какой-то сдвиг во сне. Но как? Им что-то угрожает? Помоги им. Приведи счастье, в отчий дом. Принеси покой в сердца заблудившиеся. Помоги им. Помоги. Ну как? Да и зачем? Они вроде так счастливы. Маня, Манечка, помоги им. Приведи счастье. Принеси покой. Женщину словно заела, а венок выпал из рук, медленно аллея от тяжелых капель крови. И вот тут мне снова стало плохо. Замутило так. И откуда такая непереносимость кровищи? Вроде ужастики и триллеры, смотрю спокойно. А стоит кому-то рядом порезаться, и все. Цвет кожи меняется, а голова кружится, как каруселька. Проснулась от того, что кто-то ненавязчиво тряс меня, заставляя выпить какую-то гадость. Что это было, поняла, только сделав первый глоток – травы. Какие именно, сказать не могу, но почему-то не сомневалась, что видела их все в своем сне, на волшебном лугу. «Вот и все, Машенька!» – тихий голос Котейра пробрал до дрожи. Я выполнил свое обещание. Что это за обещание, я поняла только после того, как открыла глаза и обнаружила мага, тычущего в меня ножом. Поначалу дернулась, пытаясь отползти от этого маньяка, а потом замерла, не веря своим глазам. Нож не мог прорезать кожу. Вообще никак. Обалдеть. Отобрав холодное оружие, попробовала сама. И? Ничего. Значит, от голода, жажды или утопления я тоже не смогу умереть. Поразительная проницательность, улыбнулся маг, отбирая нож. Но испытывать судьбу все же не стоит. Кивнув, растянулась на постели и улыбнулась. «Круто!» Не портили настроение даже соседи. Не те, что задумали с утра покосить газон, а другие, решившие поиграть с детьми. «Что за странный звук?» – насторожился котэйр. «Чернобыльские пчелки нектар собирают. Трудятся бедные». «Очень смешно». Гудение газонокосилки стихло, зато смех детворы стал громче в разы. Поморщившись, мужчина устало потер лицо. Видать, всю ночь не спал, чтобы обряд провести решив его не мучить, пояснила, что за гудящий звук и что он знаменует. Когда аппарат заработал с новой силой, а детский смех перешел в крики и истеричные всхлипы, кот философский зрек. Траву всю скосили, теперь до детей добрались. Стукнув мужчина подушкой, все-таки не выдержала. Юмор хоть и был черным, зато поднял настроение выше крыши. Жизнь все-таки хороша.